Глава 24. Свадьба Тины проходила на красивой террасе на берегу озера. На деревянных конструкциях были развешаны гирлянды из лампочек, и терраса выглядела очень тепло и уютно. Вместо цветов Тина выбрала много зелени и листьев, поэтому украшение выглядело настолько натурально и органично, что создавалось впечатление полного единения с природой. Мы приехали как раз к первому танцу молодоженов. Иван был словно принц из сказки. На нем была парадная форма, которая сидела на нем идеально. Атина была настоящей принцессой в сказочно-красивом платье, которое мы столько времени выбирали, как оказалось, не зря. Она порхала по залу в объятиях своего любимого мужчины, и не было во всем мире пары, красивее, чем они. Я не сдержалась и пустила слезу. Они идеально подходят друг к другу, сказал Тимур, обняв меня и прижав к себе. Да. «Я рада за них и счастлива, что у меня есть ты», — выпалила я, смотря ему в глаза. «Стеша, я хотел тебе сказать уже давно, собирался и все портил случай, и сейчас...» «Дамы и господа, приглашаю поддержать наших молодых на танцполе!» — крикнул ведущий, и мелодичная музыка сменилась громкими басами, заглушая слова Тимура. Тина с Иваном заметили нас и подошли. Момент его признания был упущен. «А вот и наши опоздавшие. Все хорошо?» – спросила Тина, когда мы по очереди обняли их и вручили цветы. «Где Элли? Где Полина?» Небольшое недоразумение. Пришлось оставить их дома. «У сестры диарея объелась вредной едой», – выложил Андрей, не смущаясь. Мы сделали скидку на его возраст и не стали комментировать. «Ну ничего, это быстро проходит. Давайте к столу. Вы, наверное, жутко голодные. У нас полезная еда. Можете не беспокоиться», – подмигнула она Андрею. Идем, я покажу, где ваши места. Спасибо. Мы последовали за влюбленными, понимая, что действительно очень проголодались. Столы ломились от закусок. Ведущий был зажигательным и веселым, и все было бы прекрасно, если бы я не беспокоилась о дочке. Я постоянно писала сообщения няне и Полине, чтобы узнать, как там моя девочка. Все хорошо, не волнуйся. Мать тоже решила прилечь, так что отложи телефон и отдыхай. Тимур поцеловал мою руку. «Может, мне с Андрюшей поехать домой, а ты оставайся?» «Не надо, они справятся. Идем потанцуем. Хочу пригласить тебя на медленный танец». Я улыбнулась. Отказать любимому было невозможно. Андрей остался за столиком с Ольгой, она с удовольствием занималась с ним, поэтому мы с Тимуром не волновались. К тому же за нашим столом сидел отец Ивана, полковник в отставке Борис, который очень любил детей. Они с Ольгой быстро нашли общий язык с помощью нашего сына. Тина пригласила на вечер музыкантов, и мы танцевали под живую музыку. Для нас играл саксофон и скрипка, удивительно романтическое сочетание, пробирающее до мурашек. Я растворилась в моменте, наслаждаясь и ненадолго позабыв о неприятностях этого вечера. Мне хорошо рядом с тобой. Посмотрев в глаза Тимуру, я не сдержалась и сказала то, что было на душе. А мне с тобой? Он наклонился, и остаток танца мы провели в поцелуе. Но мелодия закончилась, уступив новой, более ритмичной. Я боялась резких движений, поэтому решила притормозить. Когда пришло время торжественно поздравлять молодоженов, Тимур взял в руки микрофон. Вместо того, чтобы говорить слова поздравления, он с нежностью посмотрел на меня. Тина и Иван переглянулись так, как будто бы заранее знали, во что превратится эта речь. «У меня необычное поздравление, а небольшой сюрприз». Сказал он, и на экране появилось видео из самых знаменательных событий нашей жизни. «День, когда мы вместе с Тиной и Ваней встречали Новый год, наши веселые прогулки с детьми, совместные ужины и праздники. Было приятно видеть нашу историю любви, в которой нашлось место для всех наших близких. Помнишь ту фотосессию в парке на день рождения близнецов?» спросил Тимур, когда на экране появились мы с Элли на фоне кареты. «Конечно!» я кивнула. Тот день, когда ребята объявили о помолвке. «Точно», — напомнил он. «И вот перед нами красивая пара». Гости начали хлопать, поддерживая его слова. «Тина, дорогая моя, именно ты познакомила нас со Стешей, и я очень благодарен тебе за это. Я стал счастлив, моя жизнь вновь обрела смысл с появлением Стефани в нашей семье. И теперь я не вижу себя без нее, как не вижу тебя без Ивана». «Любовь делает нас единым целым. Главное, ее не терять и оберегать. Поверьте, я знаю, о чем говорю». Тимур сделал паузу, и я сжала его руку. «Я уверен, что вы с Иваном будете счастливы в браке. За вас!» Он поднял бокал и тут же продолжил, обращаясь ко мне. «А сейчас я хочу вернуться в тот солнечный весенний день. Тогда, в парке, ты так и не узнала, что я забыл не только кошелек, но и самое важное, что так давно собирался тебе подарить. Тимур вынул из кармана коробочку и встал на колено, превращая этот вечер в настоящую сказку. «Стеша, ты выйдешь за меня?» Гости начали свистеть и хлопать, а Тина от радости, пока я осознавала, что это не сон. «Да!» — поняв, что он не шутит, крикнула я, поддаваясь эйфории от происходящего и протягивая ему руку. Тимур улыбнулся и надел колечко на мой палец. Оно было очень похоже по дизайну на подвеску, и я догадалась, что Тимур неспроста подарил мне ее, предвосхищая события. Это было безумно трогательно, и я почувствовала, как за спиной вырастают крылья. Долгожданный момент, наконец, случился. «Горько — Горько! — крикнула Тина, и мы с удовольствием приняли эстафету от молодоженов. «Ну вот, теперь у нас есть еще одна пара. Поздравляем!» «А пока дамы приглашают кавалеров», — привлек внимание ведущий, зовя гостей на танцпол. «Тебе нравится?» — спросил Тимур, разглядывая мой пальчик с украшением. «Очень, безумно красивая. Жаль, что Элли не видела, она была бы в восторге». «Мы покажем ей запись. И Андрею, потому что он ушел гулять. Они еще малы, чтобы оценить важность момента. «А я и так долго ждал, выбирая удачный момент», — хмыкнул Тимур. Я была согласна, поэтому снова его поцеловала. «Ольга здесь. Ты знаешь, с кем ушел наш сын?» — оглядев зал, спросила я. «Я видел, как Андрей потащил на прогулку Бориса. Справится ли он с ним?» «Думаю, что да, но надо проверить». «Я пойду гляну и подышу воздухом», — предложила я. Пойдем вместе». «Лучше пригласи на танец Ольгу, она будет рада, заодно подашь пример Борису, когда я его верну в зал». Я бросила хитрый взгляд на маму Тины. Она определенно хотела танцевать, а вот полковник в отставке был занят, выполняя роль няньки. «Хорошо, но только возвращайтесь быстрее и не уходи далеко», — сказал он. Несмотря на то, что свадьба была на террасе, ее закрыли тентом от ветра, поэтому хотелось немного подышать. Я вышла и огляделась. Среди небольших групп гостей я не нашла Андрея с Борисом. «Вроде бы в сторону реки пошли», — сказал один из гостей, к которому я обратилась с вопросом. Наверное, они пошли смотреть на лодку. Я вспомнила, что сынок заметил модель катера, стоящую на берегу. До него нужно было идти минут пять вдоль небольшой набережной. Я еще раз огляделась и пошла в сторону пирса. Солнце уже зашло и начинало смеркаться. Но у меня не было чувства страха, потому что недалеко гремела музыка, и я ощущала себя комфортно. Настроение было романтическим и расслабленным. До тех пор, пока я не свернула с основной дороги и не почувствовала, что за мной кто-то идет. Я не была трусихой, но в тот момент я каким-то внутренним чутьем поняла, что мне угрожает опасность, и резко обернулась. За моей спиной стоял мой кошмар иву. «Ну привет, дорогая!» Я застыла, не веря собственным глазам. Звать на помощь не имело смысла. Меня не только не услышали бы из-за громкой музыки, но и не увидели бы. Я свернула к реке и стояла на дороге в коридоре между фигурно подстриженной изгородью. Место для нападения лучше было не придумать. Я отступила, прикидывая, что нужно бежать, но мое положение не позволило бы мне рвануть с места, к тому же путь к террасе был перекрыт сомовым. Но куда ты так торопишься? Неужели не рада меня увидеть после стольких месяцев разлуки? Словно прочитав мои мысли, он сделал несколько шагов в мою сторону. Сомов уставился на живот, который я инстинктивно обхватила руками, чтобы закрыть от опасности. «Зачем ты пришел?» «Гулял, осматривал окрестности. И тут такая удача. Я как раз хотел задать тебе несколько вопросов. Я не буду с тобой беседовать». «Да? А я так не считаю. Потолкуем. Вот об этом». Он кивнул на мой живот. «Нам не о чем говорить. Этот ребенок не имеет отношения к тебе». «Я так не думаю. И ты пойдешь со мной, либо я тебя потащу за волосы». Сомов больше не строил из себя джентльмена. «Меня ждут на свадьбе, а мой... мой муж сейчас придет сюда за мной». «Тимур, видела бы ты, как весело он пританцовывает на террасе». Договорить ему не удалось. Я не поняла, откуда взялся Тимур, но в следующий миг он буквально накинулся на Сомова. Мне стало страшно, но помочь Тимуру я не могла, застыв от шока. Они были примерно равны по силе и весу, и Сомов не просто стоял, а пытался отбиться. Тимур был в ярости и старался меня защитить, но сила была на стороне Сомова. Я заметила, что из-за угла показался черный тонированный мини -вэн. «Что ты сделал с моим ребенком?» – рычал Тимур, вцепившись в моего бывшего и нанося удары. Ответа не последовало и в следующий момент из машины выскочил амбал с оружием. «Руки на землю!» – скомандовал он, наведя прицел на меня. Тимуру пришлось ослабить натиск. Сомов нанес ответный удар, но Тимуру удалось увернуться и даже встать, закрывая меня собой. Но амбал не позволил ему меня защитить, оттащив в сторону. «Где Андрей?» – крикнула я, едва сдерживая истерику. «Катается на машине!» «Что ты с ним сделал?» – повторил вопрос Тимур. Его лицо пострадало, но Сомов выглядел более побитым, хотя его это не волновало. Он знал, что против оружия мы бессильны. «Пока ничего, но это только пока. Будешь слушаться меня, и с мальчиком все будет в порядке». «Ты врешь! Если хочешь убедиться, и тебе на него не плевать, то пойдешь со мной. Я пойду с тобой, а ее ты отпустишь», — сказал Тимур, но было очевидно, что Сомову нужна именно я. «Сейчас не та ситуация, чтобы вы ставили условия. Это моя привилегия». Я не знала, как поступить. Адреналин отступил. Ощущение бессилия и опустошенности накрыло с головой. Я боялась за Андрея. Он был точно ни в чем не виноват. Он не должен был страдать из-за моих ошибок в прошлом. «Послушай, я... я сделаю все, что ты скажешь, но ты должен отпустить ребенка». «Я его отпущу, когда ты сделаешь то, что мне нужно. Не заставляй меня открывать стрельбу в этом прекрасном тихом месте. Живо в машину!» – терял терпение Сомов. «Что ты от меня хочешь?» Я все-таки набралась смелости и посмотрела в его холодные серые глаза. «Прокатимся до клиники, сделаем тест. Зачем тебе это?» «Потому что я ненавижу, когда меня водят за нос». Колючие мурашки пробежали по телу. Как я могла быть с ним? В нем не было ничего, ни доброты, ни любви. Он пользовался мной как куклой, а потом просто выбросил. Я тебя не обманывала, Тимур, отец ребенка. Не делай из меня дурака, я умею считать и вижу, что у тебя огромная пузо. Как раз тот срок, чтобы понять без лишних рассуждений. К тому же ты так резко сбежала, даже не попрощавшись со мной. Теперь ясно, почему». Его голос приобрел хриплые, зловещие ноты. «Ты вступила в сговор с моей сестрой, пошла против меня, обманула и ждала, что это сойдет тебе с рук?» «Это неправда, я приняла таблетку!» Слезы безысходности покатились по моим щекам. «Она не подействовала, а знаешь почему? Знаешь, конечно, ты все знаешь!» «Ведь это ты уговорила мою сестру дать тебе пустышку, витамины вместо лекарства, потому что ты не хотела терять свой шанс. У тебя был отличный план испортить мне жизнь и карьеру», – орал Сомов. «И зря, очень зря. Я все узнал и не дам тебе себя шантажировать. Поехали. Мы и так потеряли время. Если все так, как я думаю, то пеняй на себя». Сомов был настоящим психом, ожидать от него милосердия было глупо. Я понимала, что он не остановился бы и не отпустил бы меня, даже получив отрицательный результат. Слишком много я знала и представляла угрозу для его репутации. Скорее всего, он хотел заставить меня замолчать, желательно навсегда. «Ты врешь, ты просто хочешь меня убить!» Бледнее прошептала я, почти теряя сознание. «Много болтаешь!» Он кивнул, и мне помогли забраться в салон минивэна. Там я увидела Андрея. Он был напуган и плакал. Я бросилась к нему, но меня кто-то схватил за руку. Автомобиль дернулся, но не успел отъехать. В следующий момент сильный удар снес передний бампер, и меня кинуло к Андрею назад. Каким-то чудом мне удалось сгруппироваться и не получить травму. Я схватила ребенка и отползла в угол, спрятавшись за каркас сидений. В салоне завязалась драка. Кто-то выстрелил. «Мамочка, мне страшно!» – тихо сказал сынок, прижимаясь ко мне. В тот момент я поняла, что была готова отдать за него свою жизнь, что у меня больше не возникало никаких сомнений, что Элли и Андрей стали моими родными детьми, чтобы кто не думал. Следом я почувствовала новый удар по машине, еще сильнее прежнего. Дверца отлетела, и я зажмурилась. «Где ребенок?» – спросил кто-то голосом Ивана. Я не доверяла слуху, тихо прячась за рядом сидений. Следом я услышала удар и хрип, а затем я почувствовала, что нас кто-то обнаружил и сжалась, закрывая Андрея. «Здесь они!» «Стеша, пропустите!» Голос любимого привел в чувство. «Сынок, вы целы? Господи, ну и тварь!» Тимур пробрался к нам и сел на колени. В его глазах стояли слезы. Я была настолько напугана, что было трудно воспринимать действительность. Все хорошо, все позади!» Он обнял нас с Андреем. Я не ответила. Было сложно говорить. Главное, что мы были вместе. «Прости меня, я не должен был отпускать!» «Ты не виноват!» Дрожащим голосом сказала я и почувствовала сильный спазм. Я молча обхватила живот и застонала. «Папочка, маме плохо!» пролепетал Андрюша. Он был шокирован происходящим, но сумел сориентироваться быстрее отца. «Стеша! Чёрт возьми! Где скорая? Помогите мне её вытащить!» Чувствуя, как меня разрывает изнутри, я поняла, что Сомов добился своего. «Дыши, малышка! Я рядом!» Меня вытащили на воздух. Я старалась не смотреть на последствия драки. Кто-то из бандитов лежал на земле. Сомова скрутили и загрузили в полицейскую машину. Я не могла понять, откуда здесь столько людей в форме. Мне было не до того, потому что у меня начались схватки. Андрея передали прибежавшей к нам Ольге, Иван говорил с полицейскими, а Тимур держал меня за руку и помогал сохранять сознание. Приехали врачи и меня погрузили в скорую. Я поеду с ней, сказал Тимур. Мы тоже, издалека послышался голос Тины. Она бежала по дороге, прихватив пышное платье. "Пустите меня!" "Нет, оставайся!" Отрезал Тимура и закрыл дверь. Скорая сорвалась с места, и меня повезли в роддом. «Обещай, что ребенок будет жить!» Глядя на Тимура, тихо сказала я. Мне было очень больно, но душа болела сильнее. Она буквально разрывалась на части. Я понимала, что на таком сроке почти нет шансов родить здорового малыша. Но если бы я могла променять свою жизнь на его, то, не задумываясь, сделала бы это. Так же, как и за Андрея так же, как и за мою Элли. «Прости меня, любимая!» — твердил Тимур. А потом все погасло. Я оказалась в красивом саду, где пели птицы и играла чудесная музыка. «Привет!» — окликнула меня девушка-ангел. «Ульяна?» «Да». Она улыбнулась и протянула мне руку. «Я умерла, да?» Мне стало очень жаль, что я не успела попрощаться с детьми и Тимуром, что я так и не успела помириться с отцом. По щекам потекли слезы, но главный вопрос не дал мне жалеть о случившемся. Она не ответила. Что с моим ребенком? Ты знаешь? Почему-то я разозлилась на нее так сильно, словно она была виновата во всем, что стряслось. Ульяна молчала. Почему ты не защитила Андрея? Почему допустила все это? Ты ведь должна была его оберегать. Ты его ангел-хранитель. Почему? Ульяна почему-то не обиделась на меня. Она смотрела снисходительно и улыбаясь. Не молчи, ответь. Я думала, что ты все поняла, сказала Ульяна, сорвав розу и протянув ее мне. Но как бы я ни старалась, взять ее не удалось. Она зависала в воздухе или растворялась, как только я касалась ее. Видишь, что это значит, перестань говорить загадками. То, что я не могу быть их ангелом. Мы слишком далеко друг от друга. Теперь их ангел, ты. Цени каждый миг. «Береги и сделай все, чтобы они стали счастливыми, и поцелуй их от меня, пожалуйста», – улыбнулась Ульяна, а после растаяла вместе с моим сном. Я почувствовала боль, но теперь она была не такой пугающей, наоборот, она свидетельствовала о том, что я жива, что мой жизненный путь еще не окончен. Открыв глаза, я заметила, что на мне какие-то провода и аппараты. В палате был приглушенный свет, но я была не одна. На кресле рядом с койкой сидел Тимур. Он был бледен и выглядел очень уставшим, но не спал. «Что с нашим ребенком? Собственный голос показался мне чужим. «Стеша!» Он вскочил с кресла и склонился надо мной. «Наш малыш родился очень рано, но врачи делают все, чтобы его спасти. Значит, надежда есть?» Я попыталась сжать его руку. «Да, он очень маленький, но сильный. Мы справимся, обязательно справимся». Тихо сказал Тимур, покрывая поцелуями мою руку. Где он? Его поместили в специальный теплый кувес и подключили к аппаратам. Только не беспокойся, прошу. Ему нужно набрать вес и многому научиться, но я клянусь, что все будет хорошо. Я уже связался с лучшими педиатрами, все под контролем. Такие случаи бывали, и, несмотря на сложности, детей удавалось выходить, а тебе нужно отдохнуть. Как Андрей? Уже лучше, у него сильный стресс, но уже все позади. «Они сели дома? Что вы ему сказали?» Ольга объяснила ему, что это была такая игра, шутка, свадебный розыгрыш, когда крадут невесту и ее друзей. С ним долго общался детский психолог, и вроде бы Андрей успокоился. «Маме я ничего не сказал. Если она узнает правду сейчас, и ей станет плохо, то я не смогу разорваться между вами. Пока ей лучше не знать детали произошедшего. Это было ужасно. Ей вообще не надо рассказывать. Знаю, родная». Прости, что не предотвратил это. Ты не мог знать. Во всем виновата только я. Глупости. Ты точно ни при чем. А вот я мог бы предположить. Мы все подозревали, что Сомов не отступится. Мы? Да, Тина проболталась нам с Иваном про случай за городом. Почему ты мне не сказал, что знаешь про это? Потому что не хотел тебя пугать. Прости. Значит, Ваня был в курсе, и поэтому нас вовремя вытащили из машины. «Оказывается, Иван узнал через свои каналы, что Сомов приехал в Питер, но не сказал об этом мне. Они не могли подумать, что Сомов станет действовать в лоб, да еще и выберет для нападения день и место свадьбы». «Боже, что еще ты знаешь?» Насколько я понял, Ваня пообещал Тине, что поможет его посадить, но без доказательств было бы трудно его арестовать. «И они решили использовать меня как наживку?» – ахнула я. «Нет, милая, все не так». «Ни у кого и в мыслях не было подвергать опасности детей и тебя. Я, наоборот, хотел лично разобраться с Сомовым, чтобы ты не узнала об этом. Но Иван, заметив мой настрой, просто перестал говорить мне о том, что знает. Они продумывали план, но не рассчитали, что Сомов не станет ждать. Поэтому не были до конца готовы. Хорошо, что наша няня осталась дома с Элли, и что с Андреем в тот момент был Борис, полковник. Пока полиция таранила минивэн, в котором были вы, он обезвредил людей Сомова». Они не ожидали, что этот мужчина окажется спецом. Я слушала и не верила в то, что мне говорил Тимур. Мне не стоило отпускать тебя одну. Я думал, что ты не пойдешь так далеко, не мог представить, что нашего ребенка возьмут в заложники. Ты веришь мне? Я понимаю, что это звучит так, словно я снова тебя обманул, и я не знаю, что делать, потому что чувствую себя виноватым. Я опять не смог вас защитить. Но я лично прослежу, чтобы Сомову впаяли такой срок, чтобы он гнил в тюрьме до самого конца. Тимур, не надо больше слов. Это все... Это уже не важно. Главное, что все остались живы. Тимур согласно кивнул и так и не отпускал мою руку до рассвета.